После тёмной истории с прежним старостой Эндема сделался еще угрюмее и суровее, стал еще более притеснять работников. Он не терпел возражений, хотя приказания его часто невозможно было исполнить. Между тем, как герцог мало заботился о завоевании своими обширными владениями, а предавался веселью, ездил на охоту и наслаждался в обществе прекрасных дам. Эндема усердно покорял своей власти работников, их жен и дочерей. Поэтому-то на жизнь его часто делались покушения, хотя всем было известно, что он никогда не выходил из дому без оружия. Еще незадолго до приезда картины в него кто-то выстрелил из-за куста, когда он ехал по лесу, но пуля пролетела над головой жестокого управляющего. Это еще более ожесточило эндемы Он не сказал никому о случившемся, а стал притеснять двух работников, на которых пало его подозрение. Он заставил их день и ночь копать пруд, высчитывал часть из их скудного вознаграждения за труды и беспощадно наказывал за малейший промах. Жестокость эндема поразила честного добродушного Мануэля Картину. Он не мог равнодушно слышать вздохи и жалоб притесненных и решился покровительствовать им, но старый Картина не знал еще управляющего. "Помните, друзья, говорил он им, не теряйте надежды, будьте мужественны. Герцог благородный, добрый человек. Я это испытал. Он не допустит более такого обращения с вами". Но слово управляющего значит здесь больше, более самого герцога, возражали ему на это работники. — "Перестаньте и думать об этом, старцы, если не желаете иметь участь вашего предшественника. Успокойтесь, друзья. вступайте спокойно на работу и приходите ко мне, если с вами что-нибудь случится. Я обещаю вам поговорить за вас до тех пор, пока дело не дойдет до самого герцога. Слова картины успокоительно действовали на работников, и они снова принялись за свои занятия. Эндемо как раз проезжал мимо пруда, у которого работали все два ненавистных ему поселянина. Остановив лошадь, и осмотрев произведенные ими за последние дни работы, он приказал снова засыпать все, что было ими вырыто, причем упрекал их в лени, грозя наказать по своему усмотрению. На беду случился тут в это время картина. Позвольте, сеньор Эндема, вмешался он. Вы совершенно обезоруживаете работников своими вечными порицаниями. Я слышал сам, как вы 3 дня тому назад Приказали им вырыть именно в этом месте. Они в точности исполнили ваше приказание. А теперь вы же их враните». Как? это новый староста воскликнул эндема, презрительно посмотрев на старого картину. Как ты смеешь возвышать голос против меня, негодный? Что я приказываю, то должно быть исполнено. Прекрасно, сеньор, В этом никто не сомневается. Но вы не должны каждый день отдавать другие приказания. вы назначили именно это место. Ты лжешь, старый негодяй. Вот еще выскочка-то. Не думаешь ли ты, что имеешь большое значение потому, что у тебя дочь красивая? Извините, сеньор Эндема, моя дочь вовсе не относится к этому делу. Коротко и серьезно ответил Картина. Рыжий Эндема побледнел от злости. Погоди же, я проучу тебя вместе с дочерью. Ты не первый Кого мне удалось покорить себе, безусловно. Вам не удастся переделать меня, сеньор Эндема, и я всегда буду стоять за правду, хотя бы вам это не нравилось. Я ничуть не боюсь вас. Вы так же, как и я, служите герцогу Медини. Ого, не задевай. Этьим-то ты хочешь отделаться от меня? Погоди. Ты узнаешь меня, воскликнул управляющий понизив голос. Я тамщу и твоей гордой красавицы, которая смелилась указать мне сегодня на дверь. Вероятно, долорость имела на то полное право, синьор Эндема, она всегда ласкова, добра и любезна со всяким человеком. Ну, об этом поговорим когда-нибудь в старости, проговорил управляющий. Итак, остается мое приказание. Знай же, что только мое слово имеет здесь значение. Есть же я, где раз услышу от вас жалобу на мое распоряжение, то вы узнаете меня. И с этими словами он пришпорил лошадь и ускакал в поле. Старый крестьяна с грустью покачал головой. Ну, вот вы и убедились сами, староста. Заметили ему на это бедные работники. Но картина еще утешал их надеждой положить конец жестокости и несправедливости эндема. Он сегодня озадачил меня, друзья, спокойно сказал он. Кто знает, Быть может, его вывела что-либо из терпения. Он до того занят делами по управлению владениями герцога, что не следует взвешивать каждое слово, сказанное им в сердцах. Вступайте же и исполняйте в точности его приказания, но чтобы вы не терпели нужды и за значительной части из вашего жалования, я поделюсь с вами скудным вознаграждением, получаемым мной еженедельно, и дело будет улажено.